Глава восемнадцатая Знатный поклонник «Сэр, к вам с визитом, Маркиз Алтон», — сообщил Томас с тревогой, глядя на бледного, как смерть хозяина, дрожащего в ознобе у ярко горящего камина. «Проси». Граф отбросил в сторону одеяло, в которое окутался и выпрямился в кресле. Он не хотел, чтобы его плачевное состояние было заметно со стороны. «Сэр, к вам с визитом, Маркиз Алтон?» Ночные приключения дорого ему обошлись. Однако, вернувшись домой, он подремал всего полчаса, потом принял двойную дозу лекарства и переворачился в джайне. Не обращая внимания на бурные протесты Томаса, сходил в агентство по найму персонала, владелец которого, как было известно, ночевал в квартире над своим кабинетом. Бесцеремонно разбудив беднягу, миссис Стэнли выложила ему на стол купюру в 500 кингов и поставила задачу. В течение часа найти самого лучшего камердинера, которого только можно отыскать. Сумма оказалась достаточной, чтобы агент с большим энтузиазмом принялся за работу и очень быстро отыскал идеального кандидата, который по счастливому совпадению прошлым вечером вернулся в Ландерин, завершив контракт с предыдущим хозяином. Колин Бишип, личный слуга с самыми лучшими рекомендациями, явился быстро. Не прошло и часа, как миссис Стенли получила возможность поговорить с ним, задать все интересующие её вопросы, одобрив кандидата, она выдала ему авансом двойное жалование за год, снабдила уймай указаний и деньгами на текущие расходы, а потом отправила за спящим Ричардом в Восточный Ландерин. Даже такое странное задание Колин принял не моргнув глазом, показав отличную вывочку и готовность к самым разным делам, в том числе и довольно опасным. Убедившись, что о дике позаботятся и вручат ему письмо, миссис Стэнли вернулась в дом графа Сейморского. Только теперь в облике Джеймса она смогла уделить внимание своему здоровью. Хотя уделить внимание слишком громко сказано. Томасу всего лишь велели разжечь огонь в камине, пододвинуть поближе большое кресло, принести теплое одеяло и бутылку красного вина». Старый слуга сердился. Он осмелился даже выразить неодобрение по поводу кощунственного отношения графа к собственной персоне. Джеймс ничего ему не ответил. Он не мог просить Томаса заняться поиском слуги для Ричарда Кэвендиша и не мог оставить Дика в том мрачном притоне. А значит, должен был сделать всё сам. К счастью, вечером или на следующий день ожидалось прибытие доктора Хартмана. Неканунни предусмотрительный Томас отправил за ним экипаж. К лучшему. В таких темпах у слуги домашнего врача могли понадобиться в любой момент. Зайдя в жарко натопленную малую гостиную, маркиз увидел сидящего в кресле Джеймса с лихорадочно блестевшими глазами и болезненно бледной кожей, несмотря на то, что граф старался выглядеть бодрым и полным сил. Получалось это у него очень плохо. "Патрик, рад тебя видеть", сказал граф, даже не пытаясь подняться, чтобы приветствовать гостя. "Догадываюсь, по какому-то делу". Джимс повернул голову и велел: "Томас, передвинь поближе второе кресло". Устроившись напротив графа, маркиз внимательно посмотрел на хозяина дома. "Ты болен". Он не спрашивал, просто констатировал факт. немного простыл. И что, серьёзно? Или не простыл? Патрик взял у Томаса предложенный стакан с виски и покрутил его в руках. Не слишком ли много у тебя дуэлей в последнее время, заметило он. Я простыл, Джеймс упрямо поджал губы. Как знаешь, покачал головой маркиз. Дик попросил меня быть секундантом, но зелёные глаза Патрика испытующе посмотрели на приятеля. Скажи, зачем ты это делаешь? Не я придумал эту дуэль. Что случилось с Анной? Я не желаю об этом говорить. Чего хочет Дик? Пистолеты, шпаги, рапиры? Пистолеты. Через платок. Ты не сможешь промахнуться, жёстко сказал Патрик. Я смогу не нажать на курок. Вот мы друг друга и поняли. Маркис попробовал виски и одобрительно кивнул. "До Ильи не соstateтся, я не допущу. Во всяком случае, пока вы с Диком не поговорите. Наедине. Если после этого желание стреляться будет прежним, хорошо так и быть, но не раньше". "Зачем тебе это?" У графа не было сил даже злиться. Больше всего ему хотелось закрыть глаза и уснуть. за тем, что Диг до сих пор никого не убивал, ответил Патрик. И ты не лучший кандидат для начала. Я не знаю, что именно вы не поделили, но ты не хочешь быть его врагом, а он твоим. Может, пора рассказать, что происходит? Мне или друг другу, как хотите. Только я не собираюсь больше слушать сказки про потомков лавочника. Это не мешало тебе прогуливаться с Анной Кэвэндиш и её почтенной матушкой. И далеко не все наши друзья имеют титул. «Какое я тебе делал до наших с диком отношений?» Джеймс сделал глубокий вдох, пытаясь не потерять сознание. «Представь себе, не хочу, чтобы мой лучший друг до конца своих дней винил себя в твоей нелепой смерти. И не хочу, чтобы другой мой друг погиб по собственной глупости». Патрик поднялся. «Через два дня я приведу Ричарда сюда. Обсудите все наедине. Надеюсь, к этому времени тебе станет лучше». «Томас», — он посмотрел на слугу, — «мне кажется, графу пора пригласить врача». За ним уже отправили, сэр, прозвучал сдержанный ответ. В таком случае мне пора. Джеймс кивнул маркизу и закрыл глаза. Почему-то после этого разговора ему стало немного легче, и ещё больше захотелось спать. "Разбуди меня в 7 вечера", попросил он Томаса. "У меня важная встреча". «Сэр, какая, может быть, встреча в таком состоянии?» — не выдержал слуга. «Вы больны, и вам нужно лежать в постели!» «И все-таки у меня встреча!» Пробормотав это, Джеймс устроился в кресле поудобней и задремал. В спальню идти не хотелось, рядом с камином уютней и теплей. Увы, долго отдыхать ему не пришлось. Явился еще один гость — На сей раз это был инспектор Стрикленд. Томас не хотел его впускать, но полицейский умеют настоять на своём. "Вы плохо выглядите", заявил следователь, посмотрев на измученного графа. "Вы не первый, кто мне говорит об этом сегодня", Джимс указал на кресло напротив. "Мои люди опросили свидетелей и изучили место преступления", сказал инспектор, устраиваясь у камина. "Выяснилось странное". «Миссис Кавендиш покинула прием за двадцать минут до назначенной вами встречи. Между тем она не могла не видеть, что вы все еще на месте. Как думаете, почему? Это странное поведение для молодой леди, которой назначили тайное свидание. В конце концов, приходить раньше мужчины — дурной тон. Не знаю, — настало произнес граф. Простите, инспектор, я плохо себя чувствую и не в состоянии сейчас рассуждать о чем-то. Вижу. Что с вами?» Тот же пинтересавался инспектор. Простыл. Надеюсь, что так. Вас ведь не ранили в ночь убийства? Нет. Хорошо. Стреггленд посмотрел на Джеймса так, будто подозревал его в каких-то тайных проступках. Скажите, о чём вы хотели поговорить с мисс Кавендиш, приглашая её на встречу в парке? Видите ли, Анна Мисс Кавендиш Очень милая и весёлая девушка была. Гровдёл паузы между словами, стараясь сосредоточиться на том, что говорит. Но у меня очень непростые отношения с её братом. Родители девушки поощряли наше знакомство и не высказывались против общения. Но не речь де. Я пришёл на приём, зная, что Анна будет там. Вы поговорить на мне дали, пришлось искать возможность встретиться наедине. И в чём же дело жизни и смерти, процитировал инспектор письмо Джеймса в формулировках и больше ни в чём. Странные у вас формулировки, заметил следователь. Зная я, что Анну хотят убить, пожалуй, был бы осторожнее в высказываниях, с иронией заявил граф, хотя в этом случае мне не пришлось бы писать записку. А что вы сделали в этом случае? Это не проблема. устроить ссору с Диком, чтобы он принял решение покинуть прием и увезти сестру домой. Стриклин помолчал, о чем-то размышляя, а потом спросил, «Скажите, а на приеме присутствовали другие поклонники мисс Кавендиш?» «Нет, не знаю. Насколько мне известно, нет. А вообще они у нее были?» «Анна, молодая и красивая девушка...» тяжело вздохнул граф, порядком устав от допроса. "Таких всегда есть поклонники, но если вам нужно сплетнить, обратитесь к её матери. Уверен, она знает всех, кто когда-либо был любезен с её дочерью. А знаете ли вы сами кого-нибудь из них?" "Я специально не следил, но у нас с Анной отношения были, скажем, дружеские, поэтому она рассказывала о некоторых своих почитателях, без самых значимых." Джозеф Кларк Брэннет. Он присылал ей цветы, и приглашал танцевать. Вы с ним знакомы? Инспектор вытащил из кармана блокнот и сделал в нём пометку. Видел пару раз. Да кого ещё из поклонников Мискавендиш вы знали? Мориссо Убрайна? Гостья на Хувера, пожалуй, это всё. Видите ли, у нас с Анной разный круг общения. «Я крайне редко имею дело с фермерами или владельцами лавок, только со своими арендаторами. Или, если нужно что-нибудь купите, и... и все же вы встречались с самой мисс Кавендиш. Мои дальние родственники. Наверняка вы знаете». «Да, разумеется, знаю», — подтвердил следователь. «Томас, принеси чаю», — попросил Джеймс, обращаясь к слуги. «Мне и инспектор. Буду благодарен». «Тогда нам обоим». «А ухаживал ли за мисс Кавендиш кто-то из вашего круга?» Поинтересовался Стриклин, задумчиво молея какие-то штрихи в своем блокноте. «Моего?» — удивился Джеймс. «Не уверен, что мистер Кларк может считаться кем-то из моего круга, но я его уже упоминал. А еще кто-то с более высоким титулом настаивал инспектор. С более высоким?» — переспросил граф. «Нет, но она бы мне сказала. Или миссис Кавендиш». Мне кажется, эта женщина вообще не умеет молчать. Столько говорит. Джимсу хотелось снова закутаться в одеяло, свернуться калачиком в кресле и заснучь, но приходилось отвечать на вопросы, не будучи в силах сосредоточиться на ответах. Мень тем не менее лучшая подруга убитой Франческо Тальбот заявила, будто мисс Кэвендиш рассказывала ей о тайном ухажоре из высшего света. И, вроде бы, он уговаривал ее сбежать с ним на север, в дал ряд, чтобы можно было заключить брак без одобрения родителей. «Почему вы считаете, что речь идет обо мне?» Томас вкатил в гостиную столик, на котором стояли две чашки, молочник, сахарница, конфетница с колотым шоколадом и блюда с крохотными круглыми печеньями. Подав графу и инспектору чай, слуга быстро удалился, и лишь после этого следователь ответил на вопрос — «Едва ли ваш отец смог бы воспрепятствовать вашему браку с мисс Кавендиш?» «Вот как», — ответил граф, наслаждаясь горячим и до предела сладким напитком, помогающим унять терзающий его холод. «Да», — мисс Тальбот утверждала, что поклонник мисс Кавендиш не мог жениться на ней, потому что отец никогда бы не благословил их брак». Уверенобита хорошо знала своего избранника, поэтому наверняка его слова про отца выглядели убедительными. Тогда, возможно, мисс Тарбут назвала имя этого поклонника, предположил Джеймс. "Овы, она его не знает". Мисс Кавендиш никогда не говорила, нигде они не познакомились, никак ухитряются встречаться под носом у родителей. Она обещала всё рассказать после того, как выйдет замуж, и не раньше. Допустим, Грав задумчиво мокнул печенье в чашку с чаем, при этом лицо его оставалось невозмутимо спокойным. Но какое это имеет отношение к убийству? Я думаю, что мисс Кэвендиш ушла с приёма не на ту встречу, которую назначили ей вы, а на другую. Более того, она попросила миссис Эйнердт отправить вас танцевать с мисс Пирс, вероятно, надеясь, что вы сильно опоздаете, так что можете перестать винить себя в гибели девушки. Вы пытались ее спасти, и не ваша вина в том, что это не получилось. Можете считать себя оправданным. Констебля я уже отозвал. Вы больше не под арестом. Ричард знает, руки Джеймса затряслись и пришлось поставить чашку на столик. Возможно, если уже навестил своих родителей. К нему я еще не ходил. Инспектор поднялся с кресла. «Благодарю за чай». «Мне пора», — сказал он, слегка поклонившись. «Попробуйте навести справки среди своих знакомых. Вдруг кто-то что-то слышал или видел. Высшее общество не столь велико, но наш подозреваемый почти наверняка вам знаком. Поэтому, если что-то выяснится, дайте мне знать». «Хорошо». Граф откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Хорошо».